Ая, наконец, пришла в себя, разжала судорожные, сведенные на рукояти Алисиного ножа пальцы и прикрепила ножный на пояс. Пока ехали в логово кроликов, девушка вырубилась. Она так и заснула, сжимая Алисина оружие и продрыхла всю дорогу, уткнувшись лицом в коленке Покахунтаса. Растолкали девушку только когда начали выгружаться из машины, и Ая, сонная, вялая, побрела следом за всеми в дом. Там ничего не изменилось, кроме кроликов, высыпавших встречать друзей и не увидевших Алису. «Все как-то словно помертвели, разговоры стихли». Доктор Куин, увидев чуть живую Айку, мягко взяла ее за локоть и увела в комнату, где лежали спальники. «Отдохни! На тебе лица нет! Я подниму, когда будет надо!» И она погладила девушку по взлохмаченным спутанным волосам. а я легла, уткнулась носом в гладкую синтетическую ткань. Очень хотелось расплакаться, но это было и глупо, и неуместно. Поэтому она просто лежала, стискивая алисин нож. Время ползло медленно. В какой-то момент к спальнику, шурша юбками, снова подошла доктор Куин. «Идем. Пора, милая». Когда они вышли в общий зал... Там было тихо, несмотря на то, что здесь собрались все до единого члены кроличьей банды. Много их. Четверых девушка видела впервые, а образы не смогла определить даже по костюмам. Да и сил не было над этим размышлять. Важно было другое. Все они стояли, сгрудившись напротив единственной целой стены. В зале пахло краской и растворителем. Химическая резкая вонь. Но пленка с окна была снята, и ноябрьский ветер стремительно выстуживал помещение. Пока Айка была в полуотключке, Питер Пен успел нарисовать на стене уютный белый домик с пузатыми колоннами на входе. Домик стоял окруженный густой зеленью, и по его каменным стенам в почерепичной крыше к низкой квадратной трубе ползли гибкие лозы какого-то вьющегося растения. Небо было темным, с тоненьким рожком месяца и россыпью звезд, чей свет выхватывал хрупкий силуэт невысокой девушки, поднимающейся по широкой лестнице. На Алисе было все то же синее платье, все тот же подъюбник с белым кружевом по краю, и все тот же передник, только сейчас крахмальный и чистый, а ее нож, который она так любила, Сиротливо лежал брошенный в траву. Огромные глазищи леди-маги почему-то были закрыты. А я с трудом сглотнула застрявший в горле ком. Алиса уходила. Уходила к тепло светящимся окнам. Их озаренным светом было четыре, когда, как остальные, оставались темными. Под надежную защиту старых стен. Кому-то, кто очень давно ждал ее в этом доме, И много лет не гасил свет в надежде, что рано или поздно она заметит и отыщет дорогу во мраке. Кролики стояли молча. Питер Пен бросил под ноги опустевший баллончик с краской и отошел. На дело своих рук он больше не смотрел. а я обвела глазами столпившийся перед граффити людей. Никто из них не плакал. Но на лицах всех была написана безнадежная тоска. И больше ничего. Будто они шли очень долгой, очень опасной и страшной дорогой. Но только Алису пройденный путь вывел к дому. Тогда как остальным предстояло еще дальше плутать в темноте. Однако сейчас, на миг, все они смогли увидеть то, о чем каждый втайне мечтал. Тяжелый взгляд Роджера был обращен в пустоту. И отражалась в нем одна лишь усталость. Смертельная усталость человека, который живет из одного упрямства. Потому что ни смысла, ни цели в его существовании не осталось. Эсмеральда прижималась плечом к угрюмому Тарзану. Пока Хонтас гладила тонкими пальцами Эпполет на плече Щелкунчика. Железный Дровосек мрачно смотрел под ноги. Тереза шевелил губами видимо, молился. «Лица, лица, лица!» И тут взгляд Аи застыл на одном из них. Доктор Куин стояла чуть в стороне, но смотрела не на талантливое душераздирающее граффити Питера Пена, а на своих спутников смотрела с грустью и такой жалостью, что у Айки дрогнуло сердце. Впрочем, много ли ей надо было? В этот самый миг на девушку ледяным потоком снизошло внезапное и запоздалое понимание. Микаэла не сумасшедшая, а совершенно нормальный человек. Доктор. Она ведь настоящий доктор. Единственная из всех, кто в постоянном адеквате, у кого не бывает отрешенного пустого взгляда. Кто замечает и не упускает ни одной детали происходящего. Не суетится попусту, но всякий раз видит... Кому нужна помощь И без труда может добиться От любого из кроликов того, чего хочет Да, главарь у них Безусловно Роджер, но Микаэла Единственный психически Здоровый человек И этот психически здоровый человек Уже много лет живет сумасшедшими И выдает себя за одного из них Причем сумасшедшие К нему прислушиваются Тогда как сама Куин Не будучи безумной, совсем не опасается Своих нестабильных друзей Или пациентов. И в тот же миг доктор Майк перехватила, ставши слишком пристальным взгляд Айки. Рот у девушки испуганно приоткрылся, потому что она поняла, что эта странная женщина, исполненная глубокого внутреннего достоинства, без труда прочитала немудреные мысли, написанные на вытянувшемся лице мисс Геллан. Микаэла вздохнула и медленно покачала головой, не отводя взгляд от девушки. А потом, не рассчитывая, видимо, на Аину сообразительность, приложила палец к губам. Поняла. Что там Кера говорил про четвертого научника? Накосорезить не успел? Или не научник, а кто-то из врачей, утративших лояльность корпорации? Усомнившихся в целях? Отщепенец, бежавший в черные сектора от работы, которую не хотел выполнять? Точнее, отщепенка. Кто выпустил всех этих дуриков? Кто помог им сбежать и спалил в лабораторию? И кто тянет их до сих пор, когда препаратами, когда ласковым словом и утешением? А когда и мягкими намеками, например, как сейчас?» Доктор Куин подошла к Роджеру и негромко спросила. «Наверное, пора выезжать?» С лица кролика слетела задумчивость. «Да, по машинам». А потом кроли один за другим молча подходили к нарисованной Алисе. И каждый клал под рисунком что-то мелкое. Пуговицу, резинку для волос, монетку. Будто завороженная а я тоже устремилась следом. Сперва она хотела положить нож, но вовремя сообразила, что вряд ли там, в мире мечты, Алисе понадобится оружие. Поэтому она сняла с волос алую ленту. Эту ленту Алиса прошлым утром выбрала для своей подопечной сама. Сама же ей ее завязала красивым бантом, плотно стянув рыжие патлы. Яркая атласная полоска легла на бетонный пол рядом с другими дарами. И Айя пошла следом за кроликами на улицу, так молча, как и остальные. Ей очень хотелось оглянуться, бросить прощальный взгляд на комнату, с которой у нее теперь было так много связано. Посмотреть на Алису, умиротворенную и красивую. На белый домик, а еще на то, что положит Кера. Но что-то помешало ей обернуться. Наверное, страх.